Глава 10. Доктор Джон. Мадам Бек обладала необыкновенно стойким характером и терпеливо относилась ко всему миру, не испытывая нежности ни к одной из его составляющих. Даже собственные дети не выводили её из неизменного состояния стоического спокойствия. Она заботилась о семье, неустанно охраняла её интересы и физическое благополучие. Но никогда не испытывала желания посадить малышек на колени, прижаться губами к нежным розовым щёчкам, заключить в сердечные объятия, осыпать искренними ласками, одарить словами любви. Иногда я видела, как она сидит в саду издале, наблюдая за своими пчёлками, когда те прогуливаются по аллее в сопровождении тринет, новой бонной, и всем своим обликом выражает заботу и благоразумие. знаю, что она часто с тревогой задумывалась о том, что называла их будущее. Однако если младшая из девочек, крохотная, слабая, но обворожительная, замечала мать, оставляла няню и топала по аллее, чтобы со смехом и радостью обнять ее колени, мадам Бек не возмутимо вытягивала руку, чтобы предотвратить нежелательное прикосновение, и холодно заявляла: «Осторожнее, дитя мое». Терпливо, позволив малышке несколько мгновений постоять рядом, она без тени улыбки намёка на поцелуй и ласкового слова вставала и отводила дочку обратно к бонне. Обращение со старшей девочкой было столь же характерным, хотя и в ином ключе. Надо признаться, та росла крайне непослушной, как надоедливо это дезире, как ледавит этот ребёнок. Подобные выражения звучали в адрес девочки повсюду, как на кухне, так и в классе. Среди прочих талантов она могла похвастать и редким мастерством в искусстве провокации. Случалось, доводила няню и слуг и едва ли не до бешенства. Она забиралась в их каморки, открывала ящики и коробки, коварно рвала чепцы и пачкала шали, улучив возможность таким проникнуть в столовую и подкрас как буфету белофарфоровую и стеклянную посуду. Умудрившись забраться в кладовку, портила запасы, пила сладкое вино, открывала банки и бутылки, и все ради того, чтобы бросить тень подозрения на повариху и служанку. Когда мадам становилась свидетельницей коварств дочери или получала жалобы, то лишь с несравненным спокойствием замечала: Дезире нуждается в особом надзоре. Следует отметить, что она предпочитала хранить многообещающую оливковую ветвь при себе. Ни разу я не видел, чтобы честно указала дочери на проступки, объяснила зло коварных действий и продемонстрировала результаты, которые должны были бы последовать. Исправить положение был призван особый надзор. Разумеется, ничего не получилось. Оказавшись в некотором отдалении от слуг, Дизире начала дразнить и изводить мать. крала и прятала всё, что находила на столах, рабочем и туалетном. Мадам Бэк всё замечала, однако предпочитала делать вид, что ничего не видит и не знает, и не доставала объективности, чтобы открыто противостоять порокам собственного ребёнка. Когда исчезал какой-то ценный предмет, она пыталась всё представить так, будто Дизер случайно взяла его во время игры и предлагала вернуть Однако Таня не поддавалась на обман и утверждала, что не брала брошь, кольцо или ножницы. Поддерживая эту ложь, матушка невозмутимо изображала доверие, но в то же время следила за дочерью до тех пор, пока не обнаруживала тайник: углубление в садовой стене, тёмный уголок на чердаке или в сарае. Достигнув успеха, мадам отправляла Дезире на прогулку с Бонной, а сама в это время беспрепятственно забирала пропажу. Дезире, будучи истинной дочерью своей хитромной матушки, никогда ни словом, ни взглядом не выдавала горечи утраты и даже никак не показывала, что её заметила. Говорили, что средняя дочь мадам Фифин унаследовала характер своего умершего отца. Мать передала ей здоровую конституцию, голубые глаза и румянец, однако не моральную сущность. Девочка обладала честной, жизнерадостной душой и страстным, горячим, неугомонным темпераментом, часто приводившим к неприятностям и даже несчастным случаям. Однажды бойкая дитя умудрилась пролететь по каменным ступеням крутой лестницы сверху до низу. Услышав шум, она всегда мгновенно реагировала на любой шум. Мадам вышла из столовой, подняла девочку и невозмутимо произнесла: «У ребенка сломана кость». Поначалу мы наделись, что это не так, однако она оказалась права. Маленькая пухлая ручка безвольно висела. Пусть мисс Ноу возьмет ее, распорядилась мадам Бек, и пусть кто-нибудь немедленно найдет фиакр. Как только экипаж прибыл, она поспешно, но с восхитительным холоднокровием и самообладанием отправилась за доктором. Семейного врача дома она не застала и продолжала поиски до тех пор, пока не нашла и не привезла достойную замену. Я же тем временем успела разрез рукав, раздеть Фифин и уложить в постель. Никто из нас, собравшись в маленькой жарко натопленной комнате, не посмотрел на доктора внимательно, когда тот вошёл в детскую. Я, по крайней мере, пыталась успокоить девочку, чьи крики набадывали хорошими лёгкими, оглушали. Как только к кровати приблизился незнакомый человек и попытался ее приподнять, Фифин на ломанном английском завопила еще отчаяние: "Оставьте меня, не желаю вас, желаю доктора Пелюля, доктор Пелюль, мой добрый друг". Спокойно произнес доктор на безукоризненном английском языке, но он сейчас уехал к другому больному в трех лигах отсюда, поэтому я вместо него. Как только мы немного успокоимся, можно будет приступить к делу и привести пострадавшую ручку в полный порядок. После этого доктор попросил принести стакан очень сладкого чая, дал несколько ложек девочке. Фифина всегда можно было завоевать с помощью чего-нибудь вкусного. Он пообещал добавки после завершения процедуры и быстро приступил к работе. Когда ему потребовалась помощь, доктор обратился к поварихе, крепкой, массивной женщине. Однако та немедленно исчезла вместе с привратницей и няней, так что пришлось включиться в процесс мне. Было очень страшно прикасаться к маленькой изувеченной ручке, но поскольку альтернативы не было, я тут же подставил ладонь. Однако мадам Бек меня передила, ее рука оставалась твердой, в то время как моя дрожала. Это подойдет лучше, заметил доктор с пренебрежением от меня отвернулся. В своем выборе он проявил мудрость. Мой стоицизм был притворным, сила духа. вынужденный, в то время как мадам Бек действовала естественно, без напряжения и страха. Спасибо, мадам, очень хорошо, прекрасно, покивал доктор, закончив работу. Вот надлежащее холоднокровие в тысячу раз ценнее неуместной чувствительности. Он остался довольным ее твердостью, а она заслуженным комплиментом. Скорее всего, облик доктора, голос, поведение, манеры произвели благоприятное впечатление. Действительно, когда принесли лампу, и уж наступил вечер и в комнате стемнело, и удалось посмотреть на него внимательно, то сразу стало ясно, что если мадам Бэк сохранила женственность, иначе и быть не могло. Этот молодой доктор обладал необычной внешностью. В тесной комнате среди женщин фламандского типа он выглядел впечатляюще высоким, да гордый профиль отличался чёткостью, красотой и выразительностью. Возможный взгляд переходил с одной улицы на другую слишком живо, слишком быстро и слишком часто, однако глаза имели приятное выражение, как и губы. Греческий подбородок с небольшой ямочкой выглядел сильным и совершенным. Что касается улыбки, то в спешке трудно было подобрать подходящий эпитет. Что-то в ней радовало, а что-то заставляло мгновенно вспомнить свои недостатки и слабости, всё что достойно осмеяния. И всё же эта двойственная улыбка понравилась Фифин. Её обладатель показался добрым. Несмотря на то, что доктор причинил ей боль, девочка с готовностью вытянула здоровую руку, чтобы дружески попрощаться с ним и пожелать хорошего вечера. Он же бережно пожал детскую ладошку и вместе с мадам Бек отправился вниз. Она была необыкновенно возбуждена и многословно, а он молча с добродушной снисходительностью слушал, сбитый с толку этим откровенным какетельством. Я заметила, что хотя доктор и говорил по-французски очень хорошо, всё же по-английски изъяснялся значительно свободнее. К тому же, обладал английским цветом лица, английскими глазами и фигурой. Заметила и ещё кое-что: когда он направился к двери и на миг взглянул в мою сторону, хотя продолжал говорить с мадам Мутное воспоминание, зародившееся при первом звуке его голоса, тотчас прояснилось и оформилось. Это был тот самый джентльмен, который помог мне с экваياжем, благодаря которому я оказалась здесь. Узнала я его походку, когда он шёл к выходу под длинным вестибюлем. За этими твёрдыми ровными шагами я спешила под проливным дождём по тёмному парку. Логично было предположить, что первый визит молодого хирурга на Риуфосет станет последним. Возвращение уважаемого доктора Пелюля ожидалось уже на следующий день, так что временному заместителю не зачем было являться вновь. Однако судьба распорядилась иначе. Доктор Пелюль навещал старого эпахондрика в древнем университетском городе Букенмасси, но поскольку тому требовалось сменить не только обстановку, но и климат, Была вынуждена сопровождать пациента, что заняло несколько недель. Таким образом, продолжить лечение ребёнка на рю фасет пришлось новому доктору. Я часто его видела, поскольку мадам не доверяла маленькую пациентку заботам Тринет, и требовалось его присутствие в детской значительную часть времени. Думаю, доктор был очень умелым. Благодаря его заботам Фифин быстро поправлялась, но даже это не давало ему возможности оставить пациентку. Судьба и мадам Бэк действовали заодно, распорядившись, чтобы доктор ближе познакомился с вестибюлем, приватной лестницей и верхними комнатами особняка. Не успела Фифин выпорхнуть из его рук, как Дезире неожиданно почувствовала себя плохо. Одержимая бесами девочка обладала редким даром притворства. Привлечённая соблазнными вниманием и снисходительностью, она решила, что болезнь полностью соответствует её вкусам. и улеглась в постель. Юная актриса играла хорошо, а мадам Бак ещё лучше. Ясно понимая суть дела, она держалась с поразительно естественной серьёзностью и озабоченностью. Куда больше меня удивило, что и доктор Джон, именно так молодой англичанин научил Фифин его называть, и все мы быстро привыкли к этому имени. Молча согласился разделить тактику мадам, принять участие в её манёврах. Да, он действительно пережил момент комического сомнения, несколько раз быстро перевёл взгляд с ребёнка на мать, погрузился в недолгое размышление, но в конце концов любезно исполнил отведённую ему роль. Дизире ела с отменным аппетитом, день и ночь скакала в кровати, возводила палатки из простыней и одеяла по-турецки высидела среди подушек и подушечек, но любимым развлечением было швыряние туфель в бонну и гримасничание с сёстрами. Короче говоря, всё в ней поражало отменным здоровьем и неубузданной энергией. Успокаивалась хулиганка исключительно во время ежедневного визита матушки и доктора. Я знала, что мадам была рада любой ценой удержать дочь в постели, чтобы избавиться от неприятностей и свести к минимуму наносимый ею ущерб. Но каким образом доктор Джон не уставал от притворства? И за день в день под вымышленным предлогом он являлся с неизменной пунктуальностью. Мадам встречала его со столь же неизменной услужливостью, столь же ослепительной любезностью и столь же восхитительно сфальсифицированной тревогой за ребёнка. Доктор Джон выписывал пациентке безвредные лекарства и проницательно, с тонким пониманием смотрел на мать. Мадам Бэк принимала насмешливые взгляды без возражений и обид. лету ей вполне хватало здравого смысла хоть молодой доктор и казался черезчур мягким презирать его было невозможно сговорчивость явно не служила цели заслужить расположение и благодарность хозяйки дома он высоко ценил работу в пансионате и таким вот странным образом продляя пребывание на Рю Фосет держался независимо и почти небрежно хотя часто выглядел задумчивым и погружённым в себя хот тайна его поведения меня и не касалась, равно как и ее природа, однако обстоятельства заставляли смотреть, слушать и делать выводы. Доктор позволял за собой наблюдать, обращая на меня ровно столько внимания и придаваем ему присутствию столько значения, сколько обычно ожидает особо моей внешности. Иными словами, не больше, чем замечают привычные предметы мебели, стулья, работы зуриадного мастера и ковры с неброским узором. Часто в ожидании мадам он задумывался, улыбался, смотрел или слушал, как мы это делаем, когда рядом никого нет. Я же тем временем могла беспрепятственно размышлять о его внешности и манерах, пытаясь разгадать значение особого интереса и необычной привязанности, соединений с сомнением, странностью и необъяснимым подчинением неведомому, но властному колдовству. Что притягивало его к этому монастырю, спрятанному в плотно застроенным сердце столицы? Кажется, доктор Джон решил, что у меня нет глаз, ушей, ума. Все бы так и оставалось, если бы однажды, когда он сидел на солнце, а я любовалась цветом его волос, Бекин Барт и здоровым румянцем яркий свет не вывел красоту с почти угрожающей силой. помню, что мысленно сравнила сияющую голову с золотым образом фараона на выходе носора. Внезапно внимание моё властно приключила новая идея. По сей день не представляю, как долго и с каким выражением я на него смотрела. Удивление и мгновенная убеждённость заставили забыться в себя, я пришла лишь заметив, что внимание его ожило и поймало моё неподвижное отражение в маленьком овальном зеркале, прикреплённом к стене оконной ниши. С помощью этого нехитрого устройства мадам Бэк шпионила за гуляющими в саду обитательницами дома. Несмотря на весёлый, sanguineческий темперамент, доктор обладал долей нервной чувствительности, приводившей в замешательство под прямым подлевым взглядом. Внимало меня, удивив, он повернулся и произнёс хоть и вежливо, но в то же время сухо и раздражённо, даже с упрёком: "Подмастерье меня не щидит. Я не настолько самоуверен, чтобы вообразить, что его внимание привлечено моими достоинствами. Наверняка присутствует некий недостаток. Можно ли спросить, какой именно?" Как должно быть, предположил слушатель, и я пришла в замешательство, но вовсе нет, не поправимого смущения. Понятно, что упрёк был вызван неопрометчивым проявлением восхищения и непредосудительным любопытством. Ничего не стоило тут же объясниться, однако я этого не сделала, а промолчала, не имея привычки разговаривать с этим человеком, позволив таким образом думать всё что угодно и в чём угодно меня обвинять, и снова взялась за оставленную работу и не подняла головы до его ухода. Существует извращённое состояние ума, при котором неправильное понимание не раздражает, а напротив, успокаивает. Там, где нам недоно быть верно понятыми, полное отсутствие внимания доставляет удовольствие. Разве случайно принятый за грабителя честный человек не испытывает скорее интерес, чем обиду и раздражение? Глава одиннадцатая. Комната привратницы. Стояло лето, было очень жарко. Жаржетта, младшая дочь мадам Бек, подхватила лихорадку. Фифин и внезапно выздоровевшая Дизири были срочно отправлены в деревню к бабушке, чтобы не заразились. Теперь потребовалась настоящая медицинская помощь. Игнорируя возвращение доктора Пилюля, который вот уже неделю как был дома, мадам Бек уговорила его английского конкурента продолжить визиты. Некоторые из пенсионеров жаловались на головную боль, да и другими симптомами также слегка разделяли болезнь Жаржетты. Я подумала, что теперь-то доктор Пилюль наверняка вернётся к исполнению обязанностей. Благоразумная директриса вряд ли осмелится пригласить к ученицам такого молодого мужчину, как доктор Джон. Однако выяснилось, что бесстрашная жажда приключений возобладала над благоразумием. Она представила доктора Джона школьному отделению пансионата, после чего поручила его заботам и гордой красавице Бланш де Мелси и её подруге чуславную кокетку Анжелику. Как мне показалось, доктор Джон проявил некоторое удовлетворение этим знаком доверия и если сдержанность манер могла оправдать поступок мадам то он был в полной мере оправдан однако здесь в стране монастыре и исповидальня его появление в пансионате для барышень не могло остаться безнаказанным школа сплетничала кухня шепталась город подхватил слухи родители писали гневные письма и приезжали чтобы выразить протест Если бы мадам Бэк проявила слабость, то немедленно пропала бы. Соперничающие заведения были готовы лицемерно одобрить этот ошибочный шаг, если считать его ошибочным, и тут же её погубить. Но она осталась тверда. Когда я наблюдал за её уверенным, компетентным поведением, искусным управлением выдержкой и твёрдостью, сердце моё аплодировало этому маленькому иезуиту и кричало: "Браво!" Стреженых родителей она встречала с добродушным, лёгким изяществом. Никто не мог сравниться с ней то ли в обладании, то ли в изображении некой прямоты и откровенности доброй женщины, которая в ряде случаев немедленно достигала полного успеха там, где не помогли бы ни суровая важность, ни серьёзное рассуждение. Бедный доктор Жан, такой милый молодой человек, лучшее в мире существо. Восклицала мадам, усмехаясь и весело потирая полные маленькие ладошки, а потом объясняла, что доверяет ему даже собственных дочерей, которые обожают его так, что впадают в истерику, когда им предлагают другого доктора. У нее самой нет никаких сомнений, и такого же спокойствия ждет она от других. Впрочем, это всего лишь самое временное из всех возможных средств. Бланш и Анжелика пожаловались на головную боль. Доктор Джон выписывал рецепт. Вот и все. Таким образом, мадам Бек сумела успокоить родителей, а Бланш и Анжелика избавили ее от дальнейших волнений. До этого во все услышали, воспевая достоинство доктора Джона. Другие ученицы повторили им, заявляя, что если заболеют, будут лечиться только у него и не у кого другого. Мадам смеялась. Родители радовались. Должно быть, жители Лабаскура обладают огромным чадолюбием. По творству капризом отпрысков развито в них до невероятных размеров, а их воля стала для большинства семей законом. Как следствие, мадам Бек заслужила репутацию по матерински доброй начальницы и вышла из противостояния победительницей. В городе стали ценить еще выше и ее саму, и пансионат. До сих пор до конца не понимаю, с какой целью она так рисковала собственными интересами ради доктора Джона. Конечно, сплетни мне хорошо известны. Все вокруг говорили, что она намерена выйти за него замуж. Разница в возрасте никого не смущала. Рано или поздно это должно было произойти. Следует признать, что события не опровергали столь смелое предположение. Мадам явно старалась продлить присутствие молодого, привлекательного доктора в своём заведении, совершенно позабыв о бывшем протеже пилюли. она неизменно лично присутствовала при визитах доктора Джона, причём всякий раз держалась жизнерадостной и игриво и благодушно. Более того, теперь мадам одевалась особенно тщательно. Утреннее небрежность и ночной чепец, халат и шаль была забыта. Ранние визиты доктора Джона неизменно заставали её во всеоружии, с аккуратно уложенными волосами, в шёлковом платье и элегантных ботиночках с кружевной отделкой вместо домашних тапочек. Молодой доктор увидел зрелую, настоящую светскую даму, к тому же свежую, как утренний цветок. И все же не думаю, что намерения ее простирались дальше стремления доказать привлекательному мужчине, что она вовсе не дурнушка, махнувшая на себя рукой. Без красоты лица и элегантности фигуры она тем не менее не выглядела отталкивающей, и без молодости с ее веселой грацией казалась жизнерадостной. Она не вызывала тоски при взгляде на неё, никогда не казалась занудной, вялой, бесцветной или скучной. Всегда яркие каштановые волосы, спокойные голубые глаза, сияющие здоровым румянцем щёки, доставляли каждому умеренное, но неизменное удовольствие. Действительно ли она лелеяла мечту выйти за доктора Джона, привести в свой со вкусом обставленный дом? разделить с ним сбережения, достигавшие по слухам значительной суммы, и до конца жизни обеспечить ему достойное существование. Подозревал ли об этом сам доктор Джон? Я замечала, что он выходил от неё с лукавой полуулыбкой на губах, со взглядом полным разбуженного и удовлетворённого мужского честолюбия. При всей своей доброте и привлекательности безупречным он не был, скорее напротив. если поощрял на мерени в успех, которых не верил. Но не верил ли? Поговаривали, что он беден и целиком зависит от щедрости своих пока немногочисленных пациентов. Мадам, хотя и была старше его лет на 14, принадлежала к тому женскому типу, который никогда не стареет, не вянет и не сохнет. Они явно хорошо ладили. Возможно, он и не был влюблён, но много ли людей в этом мире любят или хотя бы вступают в брак по любви? Мы ждали развязки. Чего ждал доктор Джон, не знаю, как не знаю, что его вообще интересовало, но совершенно особенная манера, насторожённый, бдительный, напряжённый, увлечённый взгляд не покидали его, а напротив, со дня на день только усиливались. Он никогда не находился всецело в границах моей проницательности, даже, думаю, со временем всё больше выходил за её пределы. Однажды утром маленькая Жоржетт почувствовала себя хуже, раскапризничалась и никак не желала успокаиваться. Я предположила, что прописанная микстура не пошла ей на пользу, усомнилась, следует ли продолжать приём и с нетерпением ждала доктора, чтобы посоветоваться. Послышался звонок, и доктора впустили. В этом я не сомневалась, услышав, как он здоровается с привратницей. Обычно он сразу поднимался в детскую, шагал через 3 ступеньки, приятно удивляя нас быстротой появления. Однако прошло 5 минут 10, а спасителя не было, ни видно, ни слышно. Что могло произойти? Не исключено, он всё ещё был внизу, в холле. Маленькая Жержета продолжала плакать и жадно просить о помощи. "Мини, мини, мне очень плохо", так она называла меня. Сердце моё не выдержало, и я спустилась узнать, почему доктор до сих пор нет и куда он запропастился. Может, беседует с мадам в столовой? Нет, невозможно. Я оставила ее в будуаре одеваться к визиту. Кроме того, столовая была одной из трех комнат, где занимались на фортепиано ученицы. Еще две — большая и малая гостины. Между ними и коридором находилась лишь комната приурядницы, смежная с гостиными и изначально предназначенная для отдыха. Несколько дальше целый класс из дюжины голосов упражнялся в исполнении бар каролы, кажется, так они ее называли. До сих пор помню слова. Свежий ветерок в Венеции. Что можно было услышать в таком шуме? Казалось, что очень многое, если бы только это оказалось к статье. Да, из комнаты привратницы доносилось какетливое женское хихиканье, причём у самой двери, возле которой я стояла, к тому же чуть приоткрытой. Мягкий, глубокий мужской голос умоляюще произнёс несколько слов. из которого я уловил лишь восклицание ради бога затем после секундной паузы из-за двери показался доктор Джон глаза его сияли но не радостью или торжеством на бледной английской щеке горел рукотворный румянец а лицо хранило растерянное встревоженное полное муки и всё же нежное выражение распахнутая дверь послужила мне укрытием но даже если бы я оказалась на пути, он бы прошел мимо, не заметив. Душой его владели унижение и острое раздражение. Но если вспомнить непосредственные впечатления, то переживания следует описать как печаль и сознание несправедливости. Тогда мне показалось, что не столько пострадала его гордость, сколько были ранены чувства, причем ранены жестоко. Но кто же осмелился так его обидеть? Кто из обитавших в доме существ держал его в своей власти? Мадам Карце оставалась в своей спальне. Та комната, откуда с разбитым сердцем вышел доктор Панлежала, исключительно привратницы, Розин Мату, безнравственной, хорошенькой маленькой французской гризетки. Беспечный, ветреный, модный, числавный и корыстный, не могла же её рука подвернуть доктора Стольс-Роу на Казанию. Пока я терялась в догадках, Сквозь приоткрытую дверь доносился чистый, хотя и немного резкий голос с удовольствием исполнявший легкую французскую песенку. Не веря своим ушам, я заглянула. Мадемуазель Мату сидела за столом в милом платье из розового батиста и подшивала изящный кружевной чепчик. Кроме привратницы в комнате не было ни единой живой души, если не считать золотой рыбки в стеклянном шаре, нескольких цветков в горшках и веселого юльского солнца. В этом и заключалась проблема. Однако я должна была поспешить наверх, чтобы спросить о микстуре. Доктор Джон сидел у постели Жоржетты, а мадам стояла рядом. Маленькая пациентка, уже осмотренная и успокоенная, тихо лежала в кроватке. Когда я вошла, мадам Бэкер обсуждала о здоровье самого доктора, говорила о реальной или воображаемой перемене внешности. упрекала в переутомлении и рекомендовала отдых на свежем воздухе. Молодой человек выслушал натацию добродушно, но с насмешливым безразличием и ответил, что она слишком добра. Чувствует он себя прекрасно. Мадам обратилась ко мне, и доктор Джон проследил за её движением медленным взглядом, отразившим ленивое удивление и интересом к столь незначительному мнению. Что вы думаете, мисс Люси? Разве доктор не выглядит бледным и худым? В присутствии доктора Джона я редко произносила что-нибудь длиннее одного слога. Неизменно оставалась тем пассивным, незаметным существом, которым он меня и считал. Сейчас однако набралась смелости и ответила развёрнутой фразой, причём намеренно наполнила её глубоким смыслом. В эту минуту доктор действительно выглядит нездоровым. Но возможно по какой-то временной причине, не исключено, что месье взволнован или раздражён. Не могу сказать, как он воспринял его указание, поскольку ни разу не взглянул ему в лицо. В этот момент Жаржетт на своём ломаном английском попросила стакан сладкой воды. Я ответил ей по-английски. Кажется, впервые за всё время доктор заметил, что я чисто говорю на его родном языке. До этого он принимал меня за иностранку, обращался мадемуазель и по французски давал указания относительно лечения ребенка. Он явно собрался что-то сказать, однако передумал и промолчал. Мадам возобновила советы. Доктор покачал головой со смехом встал и попрощался вежливо, однако с рассеянным видом человека утомленного избытком нежелательного внимания. Как только он ушел, мадам упала на сводившийся стул. И положила подбородок на руку. Оживление и дружелюбие мгновенно улетучились. Сейчас она выглядела окаменевшей, суровой, почти униженной и печальной. Из груди вырвался единственный, но глубокий вздох. Громкий звонок провозгласил начало утренних занятий. Она встала, проходя мимо туалетного стола с зеркалом, взглянула на свое отражение. В каштановых прядях блеснул единственный седой волос, и она, вздрогнув, вырвала его. В ярком летнем свете было ясно видно, что всё ещё сохранившая румянец лицо утратило и свежесть, и чёткие очертания молодости. Ах, мадам! Даже такую мудрую женщину, как вы, слабость не обошла стороной. Прежде я никогда не жалела мадам Бек, но в ту минуту Когда она мрачно отвернулась от зеркала, сердце моё дрогнуло. Её постигла катастрофа. Ведьма по имени Разочарование приветствовала вызывающим ужас салютом, а душа отвергала искренность. Но розин мои недоумения не поддаётся описанию. В тот день я пять раз прошла мимо комнаты превратницы в надежде обнаружить её чары и постичь секрет влияния. Она была весёлой, хорошенькой, всегда красиво одевалась. Благо, рассмотренная в философском ключе сумма этих достоинств смогла бы объяснить агонию отчаяния, постигшую молодого доктора Джона. И всё же в глубине души родилось смутное желание, чтобы он был моим братом или хотя кого-нибудь, кто по-доброму бы его отчитал. Я говорю смутное, потому что не дало желанию проясниться и стать отчётливым вовремя осознав его абсолютную глупость. Кто-нибудь наверняка может точно так же отчитать мадам Зводову доктора, но какая от этого польза? Полагаю, мадам Бек сама строго себя отчитала. поскольку не проявила малодушия и не выставила напоказ смешщи свою минутную слабость к счастью ей не пришлось преодолевать сильные чувства испытывать боль и горечь разочарования правда и то, что в её жизни присутствовало важное занятие настоящий бизнес способен заполнить время отвлечь мысли и рассеять нежелательный интерес и особенно существенно то, что она обладала истинным здравым смыслом большинству не свойственным. Объединившись эти качества, позволили ей вести себя с мудрым достоинством, как подобает леди. И снова браво, мадам Бэк. Я увидела, что вы способны бороться с пристрастием. Вы достойны приняли бой и победили.